Лишь маленькая группа переселенцев, преимущественно из Эквадора и Норвегии, ухитрилась кое-как перебиваться в окружении кактусов, запасая в периоды дождей воду в цистерны. Острова Хуан-Фернандес тоже мало кого манили, хотя Александр Селкерк, прототип Робинзона Круза в романе «Дефо», прожил здесь с 1704 по 1709 год. Остров Кокос подвергавшийся регулярным набегам искателей счастья, которые надеялись отыскать там легендарное сокровище инков, по сей день остается необитаемым. Выходит, само по себе существование того или иного острова не обязательно влечет за собой заселение его человеком, как это бывало и с обширными областями на материке, которые не привлекли обитателей. Полинезия относится к регионам, всегда соблазнявшим человека. Но и здесь есть острова, которые по разным причинам остаются необитаемыми и в наши дни, хотя по карте этого не определишь. Так, по обе стороны Пасхи лежат хорошо известные пасхальцам и мангаревцам и тем не менее необитаемые Сала и Гомес, Дюси и Оэну. Необитаемый остров Хендерсон играет важную роль в экономике жителей Питкерна плавающих туда на лодках за древесиной для резных изделий. Да и сам Питкерн неизвестно, почему был безлюден, когда Флетчер Крищен и другие бунтовщики с Баунти прибыли туда в 1790 году и основали существующую поныне колонию. Между тем аборигенные мореплаватели знали про Питкерн. Это видно из того, что люди Крищина находили мелкие каменные статуи и другие следы былого поселения, включая неполинезийские кварцевые и базальтовые наконечники для копий, хранящиеся ныне в одном из музеев Оксфорда. Можно ли представить себе, что такой крупный архипелаг, как Галапагос, расположенный относительно близко к берегам Эквадора и омываемый главным потоком перуанского течения, был известен южноамериканским морякам, однако не располагал их к постоянному поселению. Не говоря уже о предельно скудном ландшафте с его вечными кактусами, где все выпадавшие в сезон дождей и осадки тотчас уходили в пористую лавовую почву, известно, что действующие вулканы производили опустошение на этих островах и в исторические времена. Исследования на литературы об этом архипелаге выявило единодушное мнение авторов, что на островах Галапагос нет никаких археологических остатков, что до европейцев здесь не ступала нога человека. Однако все эти утверждения основывались не на личных наблюдениях археологов, а исходили от зоологов, ботаников, геологов и авторов путевых записок, которые, судя по всему, просто цитировали друг друга и повторяли суждения, ставшие аксиомой выяснилось, что ни один археолог и не пытался заниматься островами Галапагос, поскольку считалось, что 600-мильное расстояние, отделяющее их от материка, не могло быть преодолено судами южноамериканских аборигенов. Обстоятельства, которые в конце концов привлекли внимание археологов к Галапагосам, можно назвать забавными. В руки сотрудников Американского музея естественной истории попала фотография странной каменной головы, обнаруженной ботанической экспедицией на острове Санта-Мария, Чарльз. Обросшая лишайником и затененная листвой, голова эта выглядела настолько подлинной, что специалист по этнологии острова Пасхи Метро заключил, что этот образец ваяния вдалеке от материка обязан своим рождением полинезийским мореплавателем. Археологи упомянутого музея полагали, что стоит исследовать территорию, где найдена скульптура. Я пригласил заведующего археологическим отделом Управления национальных парков Соединенных Штатов Америки Рида и главного куратора кафедры археологии в Университете Осло Шолсволда, и мы приступили к первым систематическим поискам следов доевропейских поселений на островах Галапагос. Фотография Санта-Марии Чарльз оказалась сплошным разочарованием. Непосредственный осмотр камня позволил установить, что он недавно обработан добродушным немецким поселенцем, который немного подправил естественную поверхность лавы на радость своим детям.